«Схватил Байту за обе руки, потянул, и через мгновение все оказались на полу. Торан, Байта и стул в придачу. Настоящая куча мала». Стул быстро освободился, а молодые супруги продолжали упорную схватку, сопровождавшуюся давленным хохотом и нанесением друг другу сокрушительных ударов. Торан неохотно отпустил Байту, когда в отсек управления вошел Магнифика. «В чем дело?»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 Когда в отсек управления вошел заспанный, в помятой пижаме Эблинг-Мисс, Торрен сообщил с безнадежным спокойствием. «Похоже, мы пересекли внутреннюю границу некоего королевства под названием «Филианская автархия». «Сроду о такой не слыхал», – буркнул Эблинг-Мисс. «Я тоже», – ответил Торрен. «Но как бы то ни было, остановил нас филианский корабль. И что теперь будет, можно только гадать».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 И быстро проговорил в него: Трое мужчин и одна женщина документы не в порядке. Сделал соответствующую пометку в блокноте и спросил: Откуда следуете? Из Сивенны, без запинки, ответил Торон. Где это? 30 тысяч парсеков отсюда, на 80 градусов западнее Трентера, на 40 градусов. Ладно, ладно, махнул рукой инспектор. Торн заглянул ему через плечо, увидел, как он пишет.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 Мы не знали, где находимся, у меня карта очень неточная. Вам придется заплатить 100 кредиток за ваши легкомыслия, а кроме того таможенную пошлину и тому подобное». Он снова поднес к губам микрофон, но на этот раз больше слушал, чем говорил. Обернувшись к сторону, спросил, «Разбираетесь в ядерной технике?» «Немного», – осторожно ответил Торан. «Значит, разбирайтесь», – сказал филианец, и, закрыв блокнот, добавил, «У людей с периферии неплохая репутация в этом отношении. Наденьте скафандр и следуйте за мной». Байт шагнул вперед. «Что вы собираетесь с ним сделать?» Торрен мягко отстранил ее и холодно поинтересовался. «Куда вы меня поведете?» «Наш атомный двигатель нуждается в небольшом ремонте. Этот пойдет с вами».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 И шесть бластеров на готове — серьезный аргумент. Он подошел к шкафу, чтобы достать скафандры.